Глава 17. Победа, наверное. Пора валить отсюда. Первый раз за все эти штурмы всяких баз, подземелий, лабораторий у меня нет цейтнота со взрывами всего прям ща. Еще и точная уверенность, что никаких страшных сюрпризов меня не ждет. Лютерана по максимуму вывел отсюда всех своих людей, а для маскировки скормил нам всех мутантов. На площадке у лифта пусто а сверху что-то капает с резким запахом. Я забыл отменить приказ об утилизации базы напалмом, и мои исполнительные друзья вливают сейчас сюда 40 тонн напалма. Что я там пронеспешно говорил? Мерлин Рид. Отбой подрыву, отбой подрыва! база зачищена, отбой подрыву. Гор Рид. М-командир, а это уже невозможно. Там мина стоит неизвлекашка, на одном из двух напалмовозов. Ты же сам сказал. Поднялись и уничтожили с гарантией. Мерлин Рейд, Скажи мне, что она не на таймере, а на машинке. Гор Рид. Увы, не скажу. У тебя 360 секунд. И ты понимаешь, что взрыв сверху вниз пойдет. Мерлин Рейд. Блин, но почему я всегда убегаю и за спиной все взрывается? Гор Рид. Закон жанра боевика. Так, ну в действительности мне хватит времени на все. Лифт уже поднимается. Проскочить коридор с моей скоростью вопрос 60 секунд. На подъем пусть еще 200 уйдет, не больше. Так что с небольшим запасом на тот самый красивый взрыв за спиной успею. Так, а пока все равно еду. Дайте-ка посмотрю. Статус. Станислав Мерлин Межирицкий. Уровень 84. Сила 5. Ловкость 3 из 5. Выносливость 3 из 5. Интеллект 3. Воля 3. Харизма 4. Не распределено очков навыков 130. Не распределено особенностей 6. Левелаполов-то насыпало. О, за ивент, за лютерана, за квест, аж 6 штук. Так, еще и перки. Вообще, я что-то совсем увлекся войнушкой не по правилам. Пора, наверное, свой билд слегка поправить и вообще подумать, во что докачивать персонажа. Три основные характеристики на физические кондиции в максимуме по уму. Навыки на основное оружие бы докачать. А что нынче в них? Как и было, 15 – энергооружие, 16 – двуручно-дробящее. Докидываем пополам и получаем 17 энергетическое и прирост еще 6% на урон. И 18 – двуручно-дробящее. Остается распределить свободные очки особенностей. Без особых размышлений беру давно присмотренного снайпера, который дает читерский бонус шанса критического урона при стрельбе высокоуровневых врагов. Снайпер – Все ваши выстрелы имеют увеличенные на 5% шансы критического урона. Параметр тем выше, чем больше разница в вашем уровне и уровне цели, увеличиваясь еще на 1% за каждые 5 уровней разницы. Учитывая общий бонус в 48%, который был у меня за навык стрельбы, и дополнительные 20% от ловкости, я получал шанс на крит в 73%, что, согласитесь, Давала крайне некислый шанс при стрельбе очередью в три десятка импульсов, как минимум удвоить урон 22 из них. А ведь крит еще может и покалечить. Дополняем билд учеником джедая. Теперь я могу отбивать выстрелы с шансом 5 умножить на 15 плюс 3, то есть 90% шанс на отбитие, например, пули снайпера или снаряда автопушки. Правда, только одного и не чаще раза в 15 минут, но посмотрим, там вроде разветвленный перк. Остается 4 очка, и тут выбор-то стал сильно больше, я же пропустил все 4 момента, когда их можно было выбрать. Сейчас я занял слоты первого повышения и второго. На каждую возможность вложить очком мне предлагается на выбор из пяти, так что сейчас он был богат аж 20 вариантов. Джедай. Развитие уже взятого мной ученика позволяет отбивать снаряд или очередь не больше пяти выстрелов или один импульс из лазерного оружия. Боевая анатомия. Повышает на 10% шанс крита по живым существам, требует наличия перка снайпер. Улучшаемый. Росомаха. Развитие навыка регенерации. Увеличивает предел регенерации до 50% от максимального уровня и скорость до 2% в 10 минут. Улучшаемый. Броня. По-прежнему доступна, но сейчас ее актуальность низковатая. У меня слишком высокий уровень защиты, чтобы тратить на нее навыки. Мозговая неуязвимость. Делает вас невосприимчивым к псионическому воздействию, но и отнимает у вас все возможности на развитие подобных способностей у персонажа. Такой себе. У меня и так крайне высокий порог противодействия, а способности такие я бы приобрел, только надо найти учителя. Так, даже не буду изучать сейчас прям все. Берем развитие джедая и росомаху. Списк меняется и остается всего 10 навыков, на которые есть 2 очка улучшения. Новые навыки в списке это. Регенератор. Вы регенерируете с бешеной скоростью в 5%, хитов за 5 минут до максимума в 100% здоровья. Магистр-джедай убирает ограничения по количеству отбиваемых снарядов, также позволяет с помощью энергетического оружия отбивать даже импульсы их плазмы. Шанс на отражение атаки 100%. Применение раз в 10 минут. Активный навык. Улучшенное ускорение дает прирост к скорости любых физических действий, равный 5 умножить на ловкость x2 на 30 секунд. Активный навык. В моем случае 50% а учитывая и так удвоенную скорость движения, позволит мне быть быстрее молнии, а в некоторых случаях и пули. Смертельный взгляд 4. Длительность «Смертельный взгляд» увеличивается до 10 минут, снимаются штрафы к точности. Специалист по применению, укажите вид оружия, повторяющийся пассивный, делает вас специалистом в применении выбранного вида вооружения, дает плюс 3 к навыку владения, дает плюс 10% к шансу на крит и устраивает критический урон. Видимо, его можно брать несколько раз на разные виды оружия. Полезная штука. А дальше пошли неинтересные мне навыки механики и управления, завязанные на интеллект, механист, конструктор тяжелой техники, пилот мехи, водитель виртуоз и последним в списке стоял живчик. Ваше здоровье будет удвоено относительно его максимального значения, навсегда повышает выносливость на один. О, лифт почти наверху, надо быстро решать что-то. Ситуативно я точно хочу взять улучшенное ускорение, заменит мое текущее, обычное ускорение на 10 секунд и даст фору в разборках с превосходящими врагами. К тому же именно под такую штуку заточен в действительности крупнокалиберный револьвер Гиена, который передал мне Лютерана. В пистолете скорость стрельбы зависит еще и от скорости движения байка, спускового крючка и механизма экстракции. В револьвере от скорости пальца стрелка, так что я понимаю, почему он им пользовался. Что ж, выбрать последним-то, а? Все вкусное, все нужное. Так, смертельный взгляд отметаем. Не требуется пока что такая длительность. Регенератор мастер-джедай одинаково нужны, что больше я затрудняюсь решить сейчас. Владение оружием, блин, я не успею решить, какое же нужнее. Пока оставим. Живчик, по-хорошему, его бы брать попозже, он же разово удвоит мне здоровье, но с другой стороны... Я тут посчитал на досуге же, сколько урона нанесет, например, небронированной цели моя винтовка. Вылезала в процессе обдумывания у меня одна мысль, которую я старательно гнал. У меня архикрутая броня и восемь сотен хитов. Так вот, меня можно убить, просто сосредоточив на мне огонь нескольких автопушек, за счет того, что броня все равно пропускает минимум единицу урона. Любая. Это, кстати, отлично продемонстрировали незамысловатые капониры на входе в базу. Меня ж там чуть-чуть и грохнули бы. Так что нужно срочно наращивать хиты. А увеличение базовой выносливости до 4 даст мне прирост здоровья еще на 20%, то есть станет 1000%. Тысячи, тысячу добросит мне перка и три сотни за сетракатанские. Выйдет красивое число, которым не каждый 150 похвастаться может О, а вот и двери. Хрен с ним. Беру живчик. Двери лифта распахиваются предо мной, и я тут же врубаю свежеобретенное ускорение. Дхиса от греха просто подхватываю подмышку, все равно ему за мной не угнаться. По таймеру, подвешенному мной в момент разговора с Гором, у меня осталось 52 секунды. Слишком долго полз вверх лифт, но должен успеть, да. В отличие от низа, где 6 минут назад только поливало сверху, тут все было залито самодельным напалмом. И эта дрянь была жутко скользкой. Спасала меня от падения только исключительно высоченная ловкость, хоть и трижды приходилось делать какие-то невероятные акробатические трюки. 12 секунд, но вот уже и выжженные ворота. 7. Я протиснулся через створку, перепрыгивая через толстенный шланг. 2. Я уже около обломков бронированного грузовика. Зеро. Бензовоз с миной превращается в огненный шар. Второй мгновенно следует его примеру. В них множество паров, взрывается это все зрелищно. Пламя ревущим потоком устремляется в дверь. Вшух! Бумма! Из дверей в обратку ударяет поток огня, раскаляя мгновенно всю конструкцию до вишневого оттенка. А вершина горы исчезает в огненной вспышке, напоминая собой вулкан. Громадные куски камней улетают на сотни и больше метров, довершая собой картину разрушения. Ненавижу киноштампы из боевиков. Ударная волна ушла почти полностью вверх. Остатков хватило, чтобы подвинуть, но не перевернуть многотонные останки стального монстра. Гор Рид «Командир, ты там как, еще жив?» Мерлин Рид «Да, но не твоими, блин, стараниями. Так, я во дворе базы, вокруг меня падают куски булыганов, со мной мой личный ручной дхис, и я хочу домой к маме! Всех, кто в моей тачке, перекидывайте в другие, я сейчас его перепризову сюда!» Гор Рид Я бы не стал его отзывать. и Он немного... пострадал. Лучше возьми любой из двух грузовиков-транспортеров-роботов. Кстати, они не скоро понадобятся. Стоят сразу за воротами. Мерлин Рид. Принял. Парочка машин и впрямь обнаружилась запаркованными у стенки базы с открытыми десантными отсеками. Вот только об одном никто не подумал. Они были полностью автоматическими и управлялись с планшета нашего электронных делмастера, а вручную никак. Не, наверное, при наличии или навыка, или кучи времени я бы смог завести и это, но там, скорее всего, блокировки на движок и прочие радости точно стоят. Размышление прервал хвост пыли с невероятной скоростью, приближающейся ко мне со стороны пустыни. Через пяток секунд он уже тормозил рядом, вздымая просто облако вокруг себя. Не узнать было невозможно. Перехватчик и странник. Дверь открылась, и из салона на меня глянуло вполне живое и раздраженное лицо. «Ну и чего ты ждешь? Прыгайте!» Будь я в экзоскелете, из этого ничего бы не вышло, ну а вот так я пихнул берега на заднее сиденье, а сам сел на пропыленное переднее. Блин, я сижу внутри легенды. Машина Макса Рокотански на деле оказалась обычной. Я еще не успел хлопнуть дверью, а масл-кар, уже прокручивая покрышки на песке, ускорился и полетел в сторону Блюкрейна, а за спиной внезапно как будто взошло солнце. Огненный глаз змея. Пророчество оказалось верно до буквы. Ходящий тропами мертвых вывез палача, и его прислужника из глаза хоть и был недоволен милосердием палача. Благовейно забурчало с заднего сиденья, сидящий за рулем с непостижимой скоростью попытался ударить туда кулаком, но я хоть и медленнее него, но все же не настолько, чтобы не успеть отвести удар от своего спутника. Блин, как будто в бетонную стену треснул. Мелькнула мысль, когда мой нарукавник отпихнул удар странника в сторону. «У него что, без брони статы выше пятерки?» «Не трогай моего спутника!» «Это что? Ты правда хочешь узнать?» «О, я смотрю, звание палача, и три пятых сета тебя сделали крайне наглым. Никто, вообще никто, не имеет права вредить моим людям!» «Знаешь что, человечек, ты совсем берега потерял. Я ведь могу и тебя прибить, несмотря на наши взаимные интересы!» «Не успеешь!» — я силы прижал к его боку стволы дробовика. «Ты очень быстрый, но разница в скорости между нами всего в два раза, а не в пять, как с лютерана!» «Ты очень силен, но не настолько, чтобы пережить Крит в упор. Я очень зол, поэтому могу просто забить и на получение перехватчика и убить тебя окончательно, после чего твое тело станет мертвым телом в капсуле. Так что медленно положи обе руки на руль и не дергайся. Подозреваю, что ты не дал бы мне в руки это оружие, если бы я тебе не был нужен зачем-то, а значит...» «Говори спокойно и веди себя как цивилизованный человек, а не как гопник. Образ культурного посланника мне нравился куда больше». Я ожидал, что сейчас будет успокоение, агрессия, попытку угрожать или давить, но этот хрен начал неистово ржать. Господи, Ха-ха-ха! а, сто лет так не смеялся. Ты нагл, честен и агрессивен. Все, как я и думал. Так, а теперь послушай меня и очень внимательно. Я вообще не предполагал, что эта встреча произойдет, но уж раз мы все равно встретились... Люта это победил, но это была легкая победа. С остальными двумя так просто не выйдет. Еще бы. После того, как ты их усилил в лаборатории, они стали монстрами. Скажи мне, на кого ты работаешь, странник? ФСБ отпадает так, что ты сотрудник конкурентов. Но зачем все так сложно-то? Смерти людей, вот эта вот фигня, застрявшими сотрудниками Интекса. Чересчур уж это для коммерческой диверсии. ха ха Если я скажу тебе, что не работаю вообще против твоего этого интекса и не работаю на конкурентов, ты же все равно не поверишь мне, так как не можешь увидеть картину целиком. Давай так, ты не собрал еще четвертый элемент, так что ответы я тебе не дам. И ты не нашел меня снаружи, так что не можешь и тут претендовать на что-то. Выполни мое условие, и я расскажу тебе то, что ты догадаешься спросить. Стоп, сейчас нем ли мне гектор подготовил тебе качественнейшую ловушку и рассчитывает выиграть без особых проблем если ты так же тупо попрешь на него в лоб ты просто проиграешь думай примени свои преимущества раз уж ты нашел себе команду развивай их комбинируй их и свои сильные стороны и помни для второй части миссии тебе точно нужна армия подумай где бы ее взять рекомендую связаться с шамаилом его найдешь в таренте может подскажет чего а. И ни в коем случае не доверяй вот этим вот, которого ты с собой ведешь. А и напоследок, не ищи мою капсулу, все равно не найдешь, просто потеряешь время. Машина резко остановилась, не доехав до ворота нашей базы 100 метров. На этом мы, пожалуй, распрощаемся, Мерлин, и подумай вот еще над чем на досуге. Раз уж я дал тебе в руки самое опасное оружие мира, возможно, не стоит проявлять столь черную неблагодарность и угрожать им мне предыдущему владельцу оно никак не помогло. Не становись вторым таким же. Все, вылезайте уже и убери ради Аллаха от меня пушку. Мне даже стало чуть совестно, но только чуть. Я вышел из машины, по-прежнему держа на прицеле это странное существо и дождался, пока адхис тоже выйдет. Странник это отстранствие или от странностей? И то, и то. Бывай. Он нажал на педаль газа, и машина унеслась в облаке пыли с непостижимой скоростью, исчезая с глаз. А я остался стоять, раздумывая вот о чем. А если бы я нажал спусковые крючки, не избавил бы я себя от множественных проблем в будущем. Чат пестрел кучей вопросов, грибовидное облако на месте базы заставляло всех нервничать. Пришлось спешно сообщить, что я жив и нахожусь возле базы. А вот чего я и не стал сообщать, так это того, что на базу я войти теперь просто трушу. Внутри я точно знал, лежит гора тел женщин и детей-эдвансеров, которые погибли просто из-за непонимания. И это все еще меня злило. Да, договор с Лютераном позволил без серьезной драки спасти людей. И да, дал мне безумный бонус в виде хиса. Но я все равно рано или поздно его убью несмотря на все обещания.